Кисловодск готовился к сезону. Цены в гостиницах повышались уже в ожидании подлечившихся больных, которым оставалось еще съехаться здесь для полировки, для отдыха от режима. В Кисловодске, говорит Лермонтов, бывает развязка всех романов, начавшихся у подошвы «Бештау», «Машука» и Железной. Здесь вообще подводятся итоги, Развязываются интриги, обнаруживаются обманы, доктора пересчитывают собранный гонорар, больные испытывают приобретенное здоровье. Словом, здесь, в поднарзанином воздухе, разыгрывается грандиозный финал водяного сезона. Кисловодск готовился к сезону. А пока на остальных группах завязывались и развивались романы, которым суждено было развязаться в Кисловодске. Скучающие вдовы, разведенные жены, жены неудовлетворенные, легкомысленные, ветреные, сентиментальные старые девы, засидевшиеся невесты – все это копошилось у железных источников и, почерпая в них жизнь и отвагу, закидывало направо и налево крючки и сети и рыбка, крупная-мелкая, клевала и запутывалась. И вот настал день, когда первые три пациента доктора Иванова переселились из Железноводска в Кисловодск. А семь пациентов доктора Грацианского перебрались из Пятигорска в Железноводск, где сезон был в полном разгаре. Больные поправлялись, больные знакомились, больные веселились втягиваясь в праздную, но суетливую водяную жизнь. Вечера становились все темнее, звезды ярче, грозы чаще. Мимочка не скучала, она хорошела и расцветала. У нее не было романы, о нет. Сердце ли в ней билось чересчур спокойно, или кругом все было страсти недостойно, ни то, ни другое. Просто она была слишком хорошо воспитана для какого-нибудь уклонения с пути долга. И хотя вокруг нее на ее глазах пары встречались, улыбались, флиртовали, хотя ее окружала атмосфера влюбленности, Мимочка была совершенно холодна и спокойна. Что ей эти просвирни? Что ей до букашек, до кузнечиков, которые копошатся и ползают в траве под лучами солнца? Они живут, как хотят. Она живет, как она должна жить. И гордая сознанием своей безупречности, своей недоступности, мимочка молоденькая, свеженькая, хорошенькая, легко и грациозно похожала по леям, не обращая ни малейшего внимания на одобрительные и жаркие взгляды, которыми ее встречали и провожали, ни на встрече с ним, с ломошьем. А как он еще похорошал? У Мимочки не было и тени Романа, и вместе с маман она смеялась над их соседкой по балкону, молодой вдовой из Смоленска, который, еще не сняв траура, говорила своей знакомой, «Да, я не прочь бы от Романа, только чтобы не моя инициатива». И когда вслед за этим у нее стал бывать молодой армейский офицер, маман так и прозвала его «офицер с инициативой». И надоел женым. Он плевал и кашлял, и курил папиросу за папиросой, и самые скверные папиросы. А вдова томно пела. И ночь, и любовь, и луна. Маман подслушивала их разговоры. Их разделял только кусок холста. Нет ли у вас чего-нибудь почитать, говорила вдова. Такая тоска. Дайте мне какую-нибудь книжку, только, пожалуйста, чтобы без любви. Есть такие? Как-нибудь. «Вы Глеба Успенского читали?» «Глеба? Нет». «А хорошо? Вот прочтите, я вам принесу». «Принесите, принесите». И они читали вместе Глеба Успенского. Потом читали Шопенгауэра. И маман, сидя с работой на своем балконе, тоже слушала Шопенгауэра и улыбалась про себя, думая. «Читайте, читайте». «Видно, туши мау Все дороги ведут в Рим. Устав читать, офицер клал книгу на стол и закуривал папиросу. «Как это верно, как это верно!» — говорила вдова, задумчиво глядя на Бештау. «Я совершенно так же смотрю на жизнь, как и Шопенгауэр. Нет ничего, что не разлетелось бы как дым от прикосновения анализа. Право, не стоит жить». «Да, конечно, жизнь — порядочное безобразие». Но все-таки отчего немножко не пожить так, не анализируя, не задумываясь? Нет, раз уж знаешь, не стоит, не стоит жить. Нет, стоит попробовать, хотя бы для того, чтобы убедиться. Да когда заранее знаешь, что не стоит. Да чего же не стоит? Ведь и Шопенгауэр пожил, прежде чем написать все это. То есть как пожил? Ну да изведал, что все ложь, призрак, суета, что мы сами себя обманываем, и все мы к этому приходим. Стоит ли тратить силы на то, чтобы прийти к результату, уже известному, хотя бы путем литературы? Ну, вы это что-то очень высоко. Я проще смотрю на вещи. Что же мы все болтаем? Читайте, читайте. Конечно, все это было смешно, и Мимочка никогда не допустила бы себя сделать такой же смешной, как это вдова. Фи! Ей было так хорошо, так весело и без романа. Офицер из ее дивизии ездил с ней верхом и представлял ей своих знакомых. Все любовались ею, всем она нравилась. Ей ничего не стоило бы познакомиться и с Ро но она сама не хотела. Вот еще очень нужно. Мимочку, как и Ваву, больше всего радовало сознание своей свободы, отсутствие стеснения и опеки здесь мама не надоедала ей и не сопровождала ее в прогулках она бы и рада домешала да ревнивое кавказское солнце мама не выносила жары утром снарядив детей и как проведение устроив для них необходимый комфорт мама по уходе их затворяла ставни опускала шторы и устроив себе темноту и прохладу ложилась с книгой на кровать Мысленно она, конечно, была со своими больными, которые жарились на солнце. За мимочку она была совсем спокойна, но Вава порядочно беспокоила ее. Вава была такой огонь, такая порывистая, увлекающаяся. Эти тоненькие всегда такие страстные. А тут еще эта атмосфера, это солнце. И притом Вава так весела, так мила, так похорошела, так всем довольна. Что, как это неспроста! И маман трусила, сильно трусила, и не раз в ночной тиши образы юнкера и студента пролетали над ее изголовьем, как два демона, тревожие сон и спокойствие. Подумав и приготовившись, маман как-то было приступила к Ваве с предостережениями. Вава ответила на это предостережение только взглядом, но таким взглядом, что у маман душа ушла в пятки и она решила никогда не возвращаться к этому предмету. Чтобы успокоить свою совесть и снять с себя ответственность перед Джули, она позвала к себе горничную Катю и велел ей строго-настрого следить за барышней и докладывать ей, с кем барышня гуляет и куда ходит, и не бывает ли с кем наедине. И Катя, разгладив мимочкины юбки и приготовив все нужное к вечеру, выходила в парк с благим намерением следить за барышней. Но так как барышня была такая ягоза, что бегать за нею по солнцу было слишком утомительно, то Катя благоразумно садилась на скамейку в тени раскидистого дерева, мимо которого Вава непременно должна была пройти, возвращаясь к обеду, и спокойно сидела, разглядывая проходящую публику. Против скамейки на возвышении стояли продавцы со своими витринами. Итальянец с кораллами и мозаикой и восточные люди с кавказским товаром. И стоял там маленький армянин с хитрыми узкими глазками и огромным носом в высокой черной шапке. И стоя подле своей витрины, в которой красовалась кавказская бирюза и серебряные изделия с чернью, пояса, кинжалы, брошки, булавки с надписью «Кавказ, Кавказ, Кавказ». Он так хитрый так многозначительно поглядывал на Катю, Точно знал, как она проводит свою генеральшу. Три дня подряд Катя садилась на эту скамейку, а армянин, похаживая около своего товара, стрелял в нее убийственными взглядами. Причем, казалось, глазки его делались еще уже, а нос еще больше. А Катя делала вид, что ничего не замечает, и чертила зонтиком по песку. Потом он заговорил с ней. Она проходила мимо и смотрела через него на Бештау, когда он сказал ей «Как жарко! Что теперь гулять-то? Теперь нехорошо гулять. Хорошо гулять вечером. Вечером не жарко. Вечером хорошо». Катя опять сделала вид, что не слышит, и кокетливо поднялась в гору, помахивая зонтиком. Потом он стал ей кланяться. Потом и Катя стала отвечать на поклоны, Сперва серьезно, потом с улыбкой. Он стал зазывать ее купить что-нибудь. Дорого продаете, сказала Катя. Нам не по карману. А ты узнай, а потом скажи. Дорого не возьмем. Ты узнай, ты посмотри. И Катя стала рассматривать и выбирать вещи у него в витрине. Через неделю она уже знала наизусть все, что было в витрине. Знала, как его зовут, сколько ему лет. Знала, что у него есть двоюродный брат в Петербурге в магазине кавказских вин, что он сам приедет в Петербург. Знала про Тифлис, про Кисловодск. Знала, что по вечерам в парке гораздо лучше, чем днем, потому что не жарко и темно-темно. Катя знала все это, а все еще ничего не выбрала в витрине, откладывая это до Кисловодска. А Вава, возбуждавшая в момент такие черные подозрения, Мирно сидела на гимнастике со своей подругой-институткой и, не утерпев, развивала ей свой проект дома для брошенных детей. Институтка сочувствовала идее, но не очень верила в возможность ее осуществления и недоверчиво улыбалась, качая головой. «Все это прекрасно», — сказала она, дослушав Ваву. «Но ничего этого не будет. Вы выйдете замуж и будете нянчить своих детей. И это будет гораздо лучше». Чем? Да натуральнее. Никогда нельзя любить чужого ребенка, как своего. Какие же они чужие, когда они будут моими почти со дня рождения? все таки не то. Господи, конечно, я не могу делать сравнений. Но все это говорят. Да мне и самой так кажется. Нельзя любить чужого ребенка, как своего. Я бы не смогла. А я вот могу. Как их не любить? Да ведь их жалко, маленьких, брошенных, невиноватых. А когда любишь жалостью, лучше, крепче любишь. Нет, все-таки тут что-то ненатуральное. Я понимаю, если бы вы были несчастны, если бы у вас было разочарование в личном счастье. Ну, тогда это хорошо. А то так выдумать себе это, когда вы еще можете быть так счастливы. Да я только этим и могу быть счастлива. Мимочка сидела в это время одна в архиереевской беседке и читала «Ле Маринера. Читалось не очень хорошо, роман не заинтересовывал ее, и она по нескольку раз перечитывала одну и ту же страницу. В беседке сидели еще два священника и няньки с детьми. И хотя разговоры их были неинтересны, все-таки они развлекали ее. А уйти отсюда мимочки не хотелось потому что здесь было лучше и прохладнее, чем где бы то ни было. Священники встали и, выходя, наткнулись на «Ло который входил в беседку со своим Ньюфаундлендом. Молодой человек подошел к перилам и, облокотясь, стал смотреть вдаль. Мимочка еще прилежнее углубилась в чтение. Няньки, оглядев вошедшего, вернулись к своему разговору от Отчего это тут священников так много? Болезнь, верно, такая. От постного им животы подведет. Вот они все, грязнушку-то и пьют. Она хорошая вода, это грязнушка. Наши пьют. И наши тоже с первоначала грязнушку пили. Теперь Борятинскую стали пить. А то барыне утром неохота идти самой. Сходи, говорит нянька, принеси грязнушки. Ну и идешь. А далеко ходить-то? Теперь Борятинскую. Так у вас сама лечится? Нет, у нас все и барышня, и барин, и барня. Вправду больны? А ли так, с жиру? Нет, оно не то, что с жиру, а, конечно, как кому от Бога. Барин у нас вроде как ума решившийся. Он и в помешанном доме сидел, да, и в воду бросался. Покончить, значит, сам над собой хотел. Ну, а теперь ему полегче. Кузьмич вылечил. Теперь он, значит, сейчас сам себе гуляет. Воду тоже пьет. А после еще в Крым поедем. Теперь он ничего. Помешанный. Это не дай бог. Не дай бог. И что это у нас тогда было? Страсть. Кузьмич вылечил. А барышню у вас что ж? Да ничего. Худощавая и застенчива только. Ну и прыщи на лице. Она тихая барышня. Ничего. Жених у нас был, настоящий, военный, с мундиром. Только задатку Приданова взял, а сам другую нашел. Но она поскучала, поскучала. Теперь ничего, Кузьмич помог. А барыня? А барыня страсть какая больная. Она из себя, вы видели, из лица желтая такая. У ней нынешней зимой разлив печени был, а позапрошлой камни шли». Да как они идут, камни-то? а наш благим матом кричит. Сколько-сколько ее лечили, и бабки, и доктора. Все болеет. И ходить почти не может, потому что у нее внутренний разрыв. Да. Сколько мы денег переплатили? Ездит доктор, лечит. А там услышали, что другой дороже берет. Подавай его. Полечит, полечит. А там скажут, а вот еще дороже есть. Ну и его позовут и молебны служат, и иконы поднимают, и все болеют. А как весной мы собрались на Кавказ, я грешным делом говорю. Матушка, говорю, барыня, а как это мы поедем, какой дорогой, говорю? Мимо Самары, говорю, не будет нам дорога? Поедем, говорит, пароходом по реке Волги, и мимо Самары, говорит, поедем. А я Самарская, Бузулуковского уезда. Ну, говорю, матушка. «Уж как хотите. А воли хотите, барину добра и себе здоровья от Бога, заезжайте к Кузьмичу. У нас Кузьмич есть, выше всех докторов, из крестьянского звания, а только к нему князья и генералы ездят лечиться, и много господ. Потому кого доктора залечит, а он вылечит. «Поезжайте, — говорю, матушка, — это сам Бог вас в Самару посылает». — Молчи, — говорит нянька, — ты ничего не понимаешь? — Какой такой Кузьмич? — Иди, — говорит нянька, — в аптеку. — Хорошо, — говорю. — Мне что ж, я пойду. А потом отплывем мы по реке Волги. Подъезжаем к Самаре. Барыня мне и говорит. — Смотри, — говорит нянька, — никому не сказывай. Мы к Кузьмичу съездим. Известно, они купцы, хоть и богатые. Пять домов у Калашниковской пристани а все против господ стыдятся. Я говорю, что ж, зачем я скажу? Я не скажу. Поедете, так поедете. Мне кому говорить-то? Я не скажу. Так и съездили к нему, к батюшке. А он, батюшка, провидец. Он их обоих и вылечил. Сперва барина посмотрел, взял за руку и от плеча щупал. Доктора закончик руку берут и по часам считают. А он, батюшка, всю руку от плеча перещупает и без часов болезнь найдет. И барину сказал, у тебя, говорит, под завалами рематизма. Не бойся, говорит, поправишься, пей. И бутыль сейчас дал, да. А барыня говорит, это точно, что у тебя печень развелась. Это, говорит, плевое дело. А вот что внутренний разрыв, говорит, у тебя, это нехорошо. «Ты, — говорит, — опасайся, потому не будешь опасаться, помрёшь, да». «Лежи себе, — говорит, — да полежевый, легче будет, а вот тебе пей и другую бутыль дал». Барышня не хотел к нему показываться, смеется, говорит, что он, мужик, понимает. А он, батюшка, говорит, «Чего смеешься? Был, — говорит, — жених, да сплыл». «Провидец, не бойся, другого найдешь. Деньги есть, говорит. Есть, батюшка, говорим. Как не быть, пять домов у Калашниковой пристани. Ну, говорит, хорошо, выйдет замуж, здорово будет. А пока вот тебе пей, и еще будыль дал. И детям велел пить. И мне говорит: Я говорю, спина болит батюшка, а он. Пей, говорит старая. Ну, и пьем, и помогает? Помогает. Утром, как встанем. Все натощак и пьем. Доктору не сказывают. И грязнушку барыня пила, и теперь Барятинскую пьет. А уж за то, как что из аптеки принесут, все вон выбрасываем. Потому Кузьмич сказал, не надо ничего этого. А как барыни похуже, так они и воду оставляют, а только Кузьмичева пьют. На мяте настойная. Мята — это хорошо. А я вот всю Михайловскую воду здесь пью. Так мне нравится. «Прохладная вода?» «Да не что, можно ее здоровым пить. Я не пью. Боюсь. Ну а как болезнь себе напьешь?» «Нет, оно ничего. Оно точно, что тучным это и нехорошо пить. но ну, а худощавым и полнокровным вреда не будет, а даже польза. Я бы выпила, да боюсь». «Чего бояться?» «Да сейчас пойдем выпьем. Где моя пострелята? Ваня, Вася, идите сюда». Пойдем на гимнастику. Няньки встали и вышли из беседки, уводя пострелят. Мимочка и Ламошьян остались вдвоем. Мимочка переворачивала страницы, не отрывая глаз от книги. Он сел наискосок от нее, вынул газету и тоже стал читать. Оба чувствовали близость и присутствие друг друга. И чувствовали, что если они бросят читать и начнут разговаривать, Им будет приятно и весело. Но они не разговаривали. Он не смел, а она не хотела. Изредка Мимочка поднимала свои голубые глаза и устремляла их в голубую даль. Он украдкой любовался ею. Ее прической, кончиком маленькой ножки, всей ее фигурой, молодой, изящной, свежей. Мимочка чувствовала на себе его взгляд и не без злорадства думала. «Ага, так не одни актрисы хороши». Потом он спрятал газету, вынул оксидированный портсигар и попросил у нее позволения закурить. Мимочка изъявила согласие наклонением головы. Потом ей вдруг стало страшно. Сейчас он с ней заговорит. Что она будет ему отвечать? И к чему это поведет? До сих пор все было так хорошо и интересно, и вдруг все испортится. Если он с ней заговорит как с какоткой, она оскорбится. Она генеральша и порядочная женщина. И потом, что ей говорить? Она так не любит говорить. И Мимочка, закрыв книгу, встала и вышла из беседки своей грациозной легкой походкой. А он посмотрел ей вслед, насвистывая Азру. Больше ничего и не было. Но Мимочке было весело-весело. И хоть ей очень хотелось вернуться к нему, Она, не оглядываясь, пошла домой. К обеду все четверо сходились в самом прекрасном настроении, обедали дружно и весело, подсмеиваясь над неудавшимися блюдами, над надоевшим барашком, делая честь удавшимся и похваливая стряпню мамам, которая не только готовила котлеты и биштексы на своей керосиновой кухне, но охитрялась приготовлять и пирожные, и желе, и компоты. Катя очищала Ваву от гусениц и клещей. Мимочка рассматривала в зеркале свое лицо, вытирая загар и пыль. А мамам сообщала всем результат своих наблюдений над соседями и соседками. Эти окружающие ее романы возмущали, но волновали и интересовали Маман. Даром, что героинями их были просвирни. мамам сворачивала себе шею, следя за их перипетиями. Катя, скромно подавая кушанье, дополняла рассказы мамам своими сообщениями. «Теперь для меня все ясно», захлебываясь, говорила мамам, о доктор с их улицы. «Ле мэрей, сэ ту, сэ клэр ком Муж знает все, это ясно как день. Чего-чего тут не насмотришься, не наслушаешься? После обеда Мимочка и Вава снова исчезали, а мама не спеша, Одевалась по-петербургски, оттирала пот с лица, посыпала его пудрой и, прифронтившись, шла в курзал, где прочитывала газеты, после чего садилась на балконе со стареньким сановником из Петербурга, страдающим желудком и печенью, и играла с ним в пикет.